Глава двадцать Я никогда не интересовалась спортом. Для меня футбол мало чем отличался от волейбола, например. Там и там играют командами, там и там есть мяч, баскетбол. Да то же самое, только мяч надо бросать вверх в корзину. В нашей сборной парни были очень высокими, многие даже выше Архангельского. Рядом с Ильей я увидела и того блондина с татухой на шее, на которого засматривалась Тонька. Она и сейчас, сидя рядом, не сводила с него взгляда. А у меня перед глазами, под Бьонце и Риану, Бойко прыгала группа поддержки во главе с блондинкой Ариной. «Какие же они офигенные!» «Беляева, у баскетболистов офигенный плечевой пояс!» «Ты посмотри на их бицепсы!» Тонька точно забыла про Алика. совсем. А потом началась игра. Когда на площадку вышел Архангельский, гул на трибунах стал еще громче. Я невольно перевела взгляд на Князеву. Она сидела на самых крутых местах по центру зала, на пару рядов ниже нас. Лица Дины я не видела, но заметила, как она активно хлопает Илье. Брата с ней не было, зато Лизон сидела рядом. Зачем он позвал меня? Чтобы я увидела, как он воркует с Князевой показать, что есть те, для кого он центр вселенной, что не только Дина, но еще сотни девчонок вращаются вокруг него. Я заставила себя снова посмотреть на площадку. Там один здоровенный лось уронил на пол такого же здоровенного лося. Раздался свисток. «Сейчас штрафные будет бить. Точно забьет, вот увидишь». Тони оказалась права. Игрок легко попал в корзину. И снова мяч в игре. Слишком быстрой игре. Я даже не сразу сообразила, что в каждой команде по пять игроков, потому что неотрывно следила только за одним. Я вообще не понимала, что на площадке делают остальные. Архангельский не бегал по площадке с мечом, он летал с мечом. Илью словно подменили, столько эмоций. Он что-то громко кричал, указывал другим игрокам, несся вперед, и его было не остановить. Свисток. Крики со всех сторон и взгляд горящих серых глаз на нашу трибуну. Или мне показалось, и он смотрел не на меня, а на князеву. «Теперь ты понимаешь, почему он лучший!» Ира, перегнувшись через Тоньку, дернула меня за рукав рубашки. В глазах одногруппницы плавился фанатичный огонь, губы алели налитой кровью, а по щекам расплылся лихорадочный румянец никогда не видела милую и смешливую ирку в таком состоянии спорить с ней было реально опасно понимаю наверное илья очень быстрый мяч его как будто бы слушается сидевшая рядом тонько возмущенно фыркнула как будто бы глаза разуй с ним только алекс может сравниться это еще кто мне пришлось кричать потому что игроки ушли на перерыв, и нас снова развлекала группа поддержки под очень громкое «We will rock you». Алекс играет под шестым номером, он нападающий, учится на четвертом курсе юрфака. Очень крутой. Я заметила, как сидящая рядом с Тонькой Ира выразительно закатила глаза под потолок. Понятно все, Новый краш Самойловой. Наверняка тот самый блондин. Перерыв оказался коротким. Девчонки ушли, освободив площадку парням. Я поискала глазами Илью. Его не было. Но толком удивиться я даже не успела, потому что увидела Архангельского. С бутылкой воды в руке он легко бежал вверх по ступенькам. Ого, куда это он? Кругом все заволновались. Теперь смотрели не на игру, а на парня в красных майке и шортах, который поднимался прямо к нам от волнения у меня почему то задрожали пальцы девчонки рядом громко шептались тонька даже толкнула меня локтем в бок а я просто смотрела перед собой я знала к кому шел илья ко мне привет не дожидаясь моего ответа он просто сел рядом на ступеньке девчонки засуетились тонька дернула меня к себе оказалось есть свободное местечко Но Архангельский продолжал спокойно сидеть на ступени, широко расставив ноги и совершенно не замечая, какой вокруг него поднялся кипиш. «Поняла, что смотришь». Илья озорно взглянул на меня и широко улыбнулся. Я недоверчиво покачала головой это. Правда он? Тот самый хмурый и высокомерный незнакомец, который назвал меня воровкой на вокзале? Мое изумление Архангельский понял по-своему. иди к сюда». Он похлопал ладонью по ступеньке, на которой сидел. Рядом с ним было достаточно места, а мне было совершенно не жалко своих джинсов. За спиной опять что-то зашептало Тонько. «Да и пускай». Оставила свой рюкзак рядом с соседкой и пересела к Архангельскому. Так близко я рядом с ним еще не была. Смысл в том, чтобы забросить мяч в кольцо и набрать очков больше соперника. Это понятно? Ага. «Очень динамичная игра. Завораживает даже. Адреналин. И здесь такой вайп». Я рукой показала на полный зал студентов. На втором ряду напротив нас сидел ректор. На его шее был повязан шарф нашей команды. Отвела взгляд чуть в сторону и наткнулась на... Лизона. Ковальчук не сводила с нас пронзительного взгляда. Но когда заметила, что и я смотрю на нее, толкнула в бок князеву и что-то зашептало ей на ухо. Дина вздрогнула, но не обернулась к нам. Разве что еще сильнее выпрямила свою и без того идеально ровную спину. «Матч выставочный. То есть мы играем сами с собой для публики. Не ради победы. У нас 15 человек в команде. 12 из них выиграли кубок. Смотри, сейчас пятый номер отобрал мяч и будет бросать. Три очка есть. Почему три?» потому что Серега забросил из-за дуги. Видишь, на паркете нарисована разметка. Он у нас атакующий защитник и хорошо бросает трёхочковые. А кто ты? Нападающий? Я плеймейкер, то есть моя главная задача — помогать нашим больше забивать. Проще говоря, я раздаю передачи и организовываю игру в атаке. Получается, ты лидер. Я даже не пыталась скрыть своего любопытства. Никогда еще Архангельский настолько охотно со мной не разговаривал и смотрел так, что от его взгляда по телу бежали теплые мурашки. И да, баскетбольная майка совсем не скрывала его атлетичность. Рельефные бицепсы притягивали взгляд. И не только взгляд. Мне очень захотелось их потрогать. Но я, конечно, не решилась. Можно и так сказать, но баскетбол — это командная игра. Нельзя выиграть в одиночку и проиграть тоже. Я кивнула и сразу же подумала об универсуме. Там тоже теперь мое будущее зависит не только от меня. Мы третий год играем вместе, знаем друг про друга все, доверяем на площадке полностью. И знаешь, это помогает не только в спорте. Он быстро поднялся на ноги, а я еще обдумывала его слова. Илья сделал пару шагов вниз и громко сказал. «После матча никуда не уходи». Как будто мы о чем-то договаривались. Сидеть одной на ступеньках было как-то глупо, Архангельский явно не собирался возвращаться. Алена, Алька, Беляева. Тонько сыры всем своим видом показали, что требуют подробнейшего и немедленного отчета. Карина с Димой тоже застыли в ожидании. На площадку никто из них не смотрел. Я быстро пересела обратно на деревянную лавку. Поставила на колени свой рюкзак и сказала. «Он просто рассказал мне правила баскетбола, что это командная игра и все. Ясно?» Тонька недоверчиво хмыкнула. «Больше ничего?» «Не верю. А что будет после матча? Награждение ведь, да?» Я пожала плечами и сделала вид, что сильно увлечена игрой. Взгляд постоянно останавливался на Архангельском. Он снова был в игре. И сейчас, более осознанно наблюдая за ним, я и правда стала замечать, что он далеко не всегда сам бросает мяч в кольцо, чаще отдает передачи, а забивают другие игроки. Это командная игра. Нельзя выиграть в одиночку. И проиграть тоже. Этот парень точно знал, о чем говорил. Игра закончилась победой команды Архангельского. До финального свистка он был на площадке, и мне казалось, что несколько раз он выхватывал меня взглядом на трибуне. Никто не расходился. На площадке уже снова танцевали девчонки, но недолго. Затем в центр зала вышел ректор Ковалевский. Толкнул короткую речь, и началось награждение. А я смотрела на веселого Илью и почему-то думала, что он улыбается мне. Кубок переходил из рук одного игрока к другому, С потолка неожиданно посыпались блестящие конфетти. Кое-что даже на нас попало. «Пошли вниз, сфоткаемся с кубком и с парнями». Тонька практически вынесла меня в проход и потащила вниз. Там уже и так образовалась толпа из фанатов. Честно говоря, я испугалась, что нас просто затопчут. Проректорша по работе со студентами пыталась отогнать народ от кубка, но это было бесполезно. «Тонь, может, пойдем, а...» во мне не ответила. Я повернулась назад, чтобы выбраться из толпы, но кто-то удержал, крепко схватил за руку. Я обернулась. Молодец, что не ушла. Передо мной стоял Илья. Сразу стало как-то тихо. Я уже не слышала музыку и громкий смех. Вокруг нас образовалось свободное пространство, как будто мы одни остались в зале. Архангельский продолжал держать меня за руку. Я смотрела на его крепкое и сильное запястье, и мне совершенно не хотелось вырываться. Мой инстинкт самосохранения тоже праздновал победу Архангельского. Вообще-то мы с Тони хотели сфотографироваться с кубком, но Илья молча потянул меня в центр зала, и на этот раз меня никто не толкал, даже не касался. «Лёх, сфотографируй нас». Откуда-то перед нами образовался высокий блондин с татуировкой на шее. Навёл на нас с архангельским камеру сотового и пару раз нажал. Я даже не успела улыбнуться, не говоря уже о том, чтобы привести себя в порядок, пусть и одной свободной рукой. Тонька на всё это смотрела ошалевшими глазами. Потом Бойко подскочила к блондину. «Меня тоже можно? А давай вместе. Я лучшая подруга Алёны». «Чего?» я даже возмутиться не успела архангельский по прежнему держа меня за руку так же легко вывел меня из толпы и все же я успела услышать за спиной они что вместе его девушка я уверена илья тоже это слышал но он никак не отреагировал ему плевать и мне тоже должно быть все равно я не понимала что происходит но сама руку не выдергивала Почему-то казалось, что это залог моей безопасности здесь. Мы пойдем в Лилию отмечать. Ты приглашена. Я, если чего и ожидала, то точно не этого. И даже не знала, что ответить. Если не хочешь идти одна, возьми всех своих подружек и этого парня, с которым всегда обедать ходишь. Нет, то есть, спасибо, но я не фанат больших компаний, теряюсь у них. Я одиночка, извини. Илья задумчиво посмотрел на меня. В его взгляд вернулся привычный холод, но сказал он довольно спокойно. «Хотел тебя познакомить с командой. Что ж, дело твое?» И выпустил мою руку. С ней ушло защищавшее меня тепло. «Стой, ты же говорил, что сам по себе тебе никто не нужен и вообще никогда тебя не видела с кем-то. Но кроме князевы, разумеется». Архангельский усмехнулся, Провел рукой по своим волосам и сказал. Иногда нужно стать командным игроком, чтобы достичь цели. Пока, Алена. Надо же первый раз назвал меня по имени. Какой прогресс. Но я почему-то не радовалась. Чувствовала, что упускаю что-то важное.